Убежденность Бухарина в том, что социалистическая индустриализация должна приносить пользу крестьянским массам, была отражена в его главном экономическом положении, что потребление масс, нужды масс являются реальным рычагом развития, ускоряющим темпы экономического роста. Или, как он выразил это программно, «наше хозяйство существует для потребителя, а не потребитель для хозяйства. Это есть пункт, который никогда не может быть забыт. Новая экономика отличается от старой тем, что она приняла в качестве критерия нужды масс. 30 сентября 1928 года. Бухарин позже подробно обосновывает этот довод. Это положение сочетало как этическую, так и экономическую аргументацию. Как большевик, Бухарин, однако, заверял партию, что оно имеет по преимуществу экономический, а не этический смысл. В основе дискуссии лежали, конечно, экономические проблемы. Здесь прежде всего нужно отметить, что Бухарин был согласен с «Преображенским» и «Левыми», в двух важных отношениях. Во-первых, подобно другим руководящим большевикам, он считал индустриализацию самой главной целью партии. Для этого было много разных оснований. Национальная гордость и обеспечение безопасности, марксистская связь индустриализации с социализмом и постоянное опасение, что пролетарский режим будет всегда неустойчив в преимущественно аграрном обществе. И, подобно левым, он желал осуществления такого процесса индустриализации, в основе которого лежал бы развитой сектор производства. Наш становой хребет, база социалистической промышленности – металл. Во-вторых, как Бухарин, так и Преображенский считали, что советская индустриализация должна основываться главным образом – на внутренних ресурсах. Здесь Бухарин, как и Преображенский, приветствовал иностранные кредиты, но сомневался, что поступит больше капли в море в его статье о партийном руководстве Рапселькорами 28 мая 1926 года. Более того, Бухарин соглашался, что индустриализация требовала перемещения средств из сельскохозяйственного сектора в государственный промышленный сектор, то есть того, что Преображенский называл перекачкой из крестьянской экономики. Действительные разногласия, как настойчиво утверждал Бухарин, касались методов и пределов этой перекачки. Было бы неправильно рассуждать так, что промышленность должна расти только за счет того, что производится в рамках этой промышленности. Но весь вопрос заключается в том, сколько мы можем взять с крестьянства, в какой мере мы можем эту перекачку вести, какими методами, где пределы этой перекачки, чтобы получить наиболее благоприятный результат».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 но мы гораздо более трезво учитываем то, что подлежит учету, то, что хозяйственно и политически целесообразно. Суть бухаринских возражений Преображенскому и основа его собственной экономической программы заключались в убеждении, что индустриальное развитие зависит от расширения рынка потребления. Он первый выдвинул этот вопрос в иносказательной форме весной 1924 года в серии теоретических статей, казалось, не связанных с развернувшимися в партии дебатами. Одной из мишеней его полемики был экономист Михаил Туган-Барановский, чья ранняя теория экономических кризисов была связана с вопросами, обсуждавшимися в партии. Обосновывая свое толкование кризисов как выражение «диспропорциональности», Туган-Барановский отрицал неизбежную зависимость между производством и потреблением масс, утверждая, что при планировании правильного соотношения между различными отраслями производства капиталистическое накопление должно расти независимо от уровня общественного потребления. Промышленность, по сути дела, говорил он, может обеспечить достаточный спрос на свою собственную продукцию. Бухарин решительно отклонил сумасшедшую утопию Туган-Барановского, в которой производство было обособлено от потребления. Цепь производства, утверждает он, всегда кончается производством средств потребления, которые входят в процесс личного потребления. В главе 3. Составляющие книгу статьи первоначально появились в конце 1924, начале 1925 -го года. Главной их мишенью была теория кризисов капитализма Розы Люксембург. С первого взгляда его негибкий подход к аргументам Туган-Барановского казался странным. Ведь и Бухарин, в конце концов, часто подчеркивал регулирующие возможности государственно-капиталистических систем, а позднее теоретизировал насчет того, что при чистом государственном капитализме, без свободного рынка, производство могло развиваться бескризисно, в то время как потребление отставало бы. Коммунистический интернационал. 1928 год. Номера 31-32. Критический обзор бухаринского подхода к Туган-Барановскому. Можно, пожалуй, обнаружить большой оптимизм в его настойчивых указаниях на то, что производство должно быть направлено в конечном итоге в сторону удовлетворения общественных потребностей. Во всяком случае, несколькими месяцами спустя стало ясно, что Бухарин говорил меньше о старых разногласиях, чем о новых, когда он представил свою главную экономическую аксиому. Если дана такая система экономических отношений, где промышленность уже работала на крестьянский рынок, где она не может быть вне связи с этим рынком, то промышленная конъюнктура – темп накопления и так далее не может не зависеть от роста производительных сил сельского хозяйства. Бухарин, конечно, имел в виду Россию, выдвигая предположение, что закон Преображенского основан на программе, покоящейся на прикладной Туган-Барановщине, обвинение, которое он неоднократно повторял в 20-х годах. Статья 7 июля 1926 года и работа 30 сентября 1928 Бухарин полагал, что когда левые призывают к диктатуре промышленности, они игнорируют решающую проблему крестьянского спроса, а эта проблема, добавлял он, способствовала падению царизма. Отсюда его главный экономический довод, без повторяемый им между 1924 и 1926 годами. Накопление в социалистической промышленности не может долго иметь место без накопления в крестьянском хозяйстве. Если эта проблема была бы решена правильно, то перспективы могли стать обнадеживающими. Наша промышленность развивается тем быстрее, чем больше платежеспособен спрос среди крестьянства. Или, как сжато сформулировал Бухарин, накопление в крестьянском хозяйстве копейки есть основа для того, чтобы накопить рубль в социалистической промышленности. Бухарин понял, что сверхиндустриализация левых отражает непонимание оппозиции того, что городской и сельский секторы есть один организм. Если препятствовать взаимодействию сельского хозяйства и промышленности, у вас будут стоять заводы, у вас будут падать крестьянские хозяйства, у вас будет общее попятное движение. В соответствии с этим он настаивал на том, что верным показателем роста являются не только капиталовложения в промышленность, но и сумма национальных доходов, на основе чего все растет, начиная от производства и кончая армией и школой. НЭП разрешил главную проблему связи двух секторов созданием экономической смычки между социалистической государственной промышленностью и миллионами крестьянских хозяйств. Такой экономической смычкой была торговля, с помощью которой сооружались мосты между городом и деревней. Взаимодействие двух секторов выражалось по Бухарину – в обоюдном спросе и предложении. Деревенский спрос состоял из двух частей. Крестьянину были необходимы прежде всего потребительские товары и простые сельскохозяйственные орудия. Но по мере роста накопления в крестьянском хозяйстве оно будет тоже нуждаться в сложном производственном оборудовании, например, в тракторах. Крестьянский спрос поэтому способствовал развитию всех отраслей индустрии, как легкой, так и тяжелой. В то же самое время прогресс в технологии крестьянского сельского хозяйства будет зависеть от наличия необходимой промышленной продукции, особенно удобрений и сельскохозяйственных машин. «Если взглянуть на этот процесс с точки зрения города, продолжает Бухарин, то обнаруживается, что государственная промышленность получает в обмен то, что ей прежде всего существенно необходимо – зерно и промышленное сырье. Первое необходимо, чтобы накормить рабочих города и для экспорта за границу в обмен на нужное оборудование. А второе – чтобы обеспечить будущее промышленное производство. Такая взаимозависимость работы двух секторов, думал он, разрешит главные затруднения в советском экономическом развитии – заготовку зерна и слабую покупательную способность внутреннего рынка. Таковы были логические аргументы, которые Бухарин сформулировал для обоснования, вызвавших дискуссию аграрных реформ 1925 года, которые распространяли… НЭП в сельском хозяйстве «Устранением большинства установленных законом барьеров для крестьянского сельского хозяйства». Стержнем его программы было поощрение накопления в частных крестьянских хозяйствах и, следовательно, расширение деревенского спроса на промышленную продукцию и увеличение товарных излишков в сельском хозяйстве. Он надеялся, что крестьянский сектор сможет развиваться, от потребительско-натурального к производящему товарному хозяйству. Это означало поощрение процветания всех слоев крестьянства, но особенно средних и зажиточных крестьян. А такую перспективу левые, чьи симпатии были только на стороне бедняков, считали политически опасной и идеологически неприемлемой. Защита Бухариным реформ – отражало к тому же его этическое понимание исторической задачи большевизма. Цель партии, уверял он, состоит не в равноправии в бедности, не в том, что мы понижаем более зажиточную верхушку, а в том, что мы низы подтягиваем до этого высокого уровня. Критикуя левых, он добавлял, «Социализм бедняков – Это паршивый социализм. Только идиоты могут говорить, что у нас всегда должна быть беднота. Его самая существенная аргументация носила, однако, прагматический характер. Значительное увеличение деревенского спроса и рост продажи продуктов неизбежно, по крайней мере, в самом начале, зависели от способности зажиточных крестьян к накоплению капитала, и расширению производства. Но это были как раз те крестьянские хозяйства, чье экономическое развитие особенно было сковано законодательными ограничениями и произволом административной практики, сохранившимися после военного коммунизма. Как объяснял Бухарин, зажиточная верхушка крестьянства и середняк, который стремится тоже стать зажиточным, Бояться сейчас накоплять. Создается положение, при котором крестьянин боится поставить себе железную крышу, потому что опасается, что его объявят кулаком. Если он покупает машину, то так, чтобы коммунисты этого не увидели. Высшая техника становится конспиративной. Реформы должны были выправить эту ситуацию. Они должны коснуться всех слоев крестьянства, как ясно показал Бухарин в публичном заявлении, вызвавшем политический скандал 1925 года. В общем и целом всему крестьянству, всем его слоям нужно сказать «обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство». Политика – вынудила Бухарина отречься от лозунга «Обогащайтесь», но не от его смысла. Как он сказал, это была ошибочная формулировка совершенно правильного положения. Это положение заключалось в том, что мы не препятствуем накоплению кулака и не стремимся организовать бедноту для повторной экспроприации кулака. Ему пришлось отказаться от этого лозунга еще в двух случаях в 1925 году. Заявление товарища Бухарина 13 декабря 1925 года. Более широкая задача реформ состояла в развязывании товарного оборота, что Бухарин определил как генеральную линию нашей хозяйственной политики. Он был убежден, что расцвет торговли принесет в результате быстрейшее и надежнейшее экономическое развитие. Расширение емкости товарного рынка, увеличение общего объема товаров, ускорение их циркуляции между промышленностью и сельским хозяйством и внутри промышленности и сельского хозяйства есть главный метод ускорения темпа нашей хозяйственной жизни. Это давало бы просторно и более полному развитию производительных сил. По этой причине должно было поощряться изготовление промышленных товаров вне государственного сектора. Реформы касались не только крестьянских хозяйств, но также и широкой сети мелких кустарных производств, изготовлявших множество различных товаров, развитие которых должно было способствовать росту общего национального дохода. Бухарин также настаивал на ввозе из-за границы промышленных изделий в случае, если надо удовлетворить внутренний спрос, так как Импортный трактор, к примеру, может увеличить емкость внутреннего рынка страны и тем самым возможно стимулировать дополнительный спрос на советскую промышленную продукцию. Бухарин справедливо замечал, что его программа отличается от взглядов левых, которые делали главное ударение на производство тем, что его программа имела в виду движение от обращения деньги, цены, торговля к производству. В этом состояла сущность его страстно оспариваемой теории, которую мы более подробно рассмотрим ниже. Врастание в социализм через обмен. Как объяснял Бухарин в 1925 году, ускорение оборота Расширение рынка на этой базе, расширение производства, отсюда возможность дальнейшего снижения цен, дальнейшего расширения рынка и так далее. Вот путь нашего производства. Такая программа требовала, чтобы партия проводила политику в трех основных направлениях. Она должна была провозгласить и решительно осуществить аграрные реформы, восстановить нормальные условия торговли и свести к минимуму вмешательство государства, начиная с центральных рынков и кончая местными базарами, постоянно снижать цены на промышленные товары. В 1924-1926 годах споры по поводу основных вопросов революции часто сосредоточивались на неотложной практической проблеме официальной политики цен. Соотношение между промышленными и сельскохозяйственными товарами не только было связано с перспективой крестьянских волнений, но и затрагивала вопрос о том, какой класс должен нести бремя индустриализации, до какой степени можно выкачивать средства из крестьянского сектора. В то время как преображенские и левые требовали относительно высоких промышленных цен, Бухарин в обосновании противоположной политики выдвигал два аргумента. Во-первых, Он исходил из того, очевидно, в отличие от Преображенского, что крестьянский спрос на промышленные товары способен приспосабливаться к условиям. Более низкие цены повлекут за собой больший объем закупок и большую общую прибыль. Кроме того, низкие цены ускорят оборот капитала и позволят снизить себестоимость продукции за счет увеличение объема и рационализации производства. И напротив, предупреждал Бухарин, политика искусственного завышения цен может иметь катастрофические последствия, уменьшит покупательную способность крестьянского рынка, поведет к повторению кризиса сбыта 1923 года и, лишив промышленность, ее рынка и сырья, приведет к промышленному застою. Принятие плана Преображенского означало бы зарезать курицу, несущую золотые яйца. Хотя Бухарин однажды заявил, что было бы нелепостью с нашей стороны отказаться от использования нашего монопольного положения, в середине 20-х годов он высказывался исключительно за более дешевые цены в каждом последующем цикле производства, обещая, что источником более быстрого темпа промышленного развития явится не карательная сверхприбыль, а минимальная прибыль на каждую единицу товара. К этому доводу против высоких промышленных цен он добавлял и другой. Всякая монополия таит в себе опасность некоторого загнивания, успокоения на лаврах. Капиталистическая фирма подстегивается конкуренцией к тому, чтобы производить более дешево и более рационально. Советской промышленности не хватает этой внутренней динамики. «Когда у нас в руках, по сути дела, государственная сверхмонополия, то если мы не будем давить, сжать и бить наш кадровый состав, толкать его на то, чтобы он удешевлял производство, чтобы он вел его лучше, тогда, совершенно естественно, мы будем иметь перед собою все данные для монопольного загнивания». То, что в капиталистическом обществе осуществлялось конкуренцией, должно быть у нас заменено сознательным нажимом под напором потребностей масс. Указание Бухарина на эту опасность, иногда определяемую как монополистический паразитизм и бюрократическое врождение, отражали нечто большее, чем просто экономические издержки бюрократической бесхозяйственности. Эти замечания отражали, как мы уже видели, его постоянное опасение, что появится новый класс. «Хозяйственники — класс пролетарских борцов, но они тоже подвержены человеческим слабостям», — говорил он Преображенскому. Политика монополистических цен была фальшивой философией, отчасти потому, что она выдвигала другое мерило, которое позже Бухарин определил так – народ для чиновника, а не чиновник для народа. Из работы, датированной 12 июня 1929 года. Таким образом, отвечая на решающий вопрос, каким способом должны быть получены фонды для советской индустриализации, Бухарин указал на три источника. Первый – это растущая рентабельность самой государственной промышленности, основанная на расширении сбыта и снижении себестоимости. Второй – новые доходы от прогрессивного налогообложения на процветающие капиталистические элементы, то были доходы, которые оправдывали мягкую политику по отношению к этой прослойке населения. Третий источник – это личные сбережения, добровольно помещаемые в Советский банк, и кредитные учреждения. Первоначально это вклады кулаков капиталистов, а затем – как надеялся Бухарин, вкладчиками станут и крестьяне с мелким хозяйством. Первые два источника Бухарин рассматривал как основные источники, упомянув о личных вкладах только мимоходом в 1924 и 1925 годах. Но к началу 1926 года Он уже подчеркивал такое же большое значение и третьего источника. Я утверждаю, что одним из крупных путей привлечения добавочных капиталов в дело нашего социалистического строительства является политика концентрации и мелких накоплений крестьянства в наших кредитных, кооперативных и прочих учреждениях. Замечая, что в капиталистических странах буржуазии использует сбережения мелких вкладчиков, он доказывал, что советское правительство может сделать то же самое в интересах социалистического строительства.